«Жилище закутанного». Они ехали по западному берегу, правому, по их движению и правильно выбранному, ибо им не нужно было переезжать через реку, чтобы достигнуть великого Мемпи, который сам был расположен на западном берегу. Самый большой из всех, что доселе встречались с первенством Рахили, — «человеческий муравейник», Зажаты высокими холмами, где находились каменоломни и где город хоронил своих мертвецов. Головокружительно стар был Мемпи, и значит достопочтем, если одно совпадает с другим. Тот, дальше кого не шла память, родоначальник царей, древнейший царь Мени, укрепил это место, чтобы удержать низовья насильно присоединенное к царству. Могучий дом Птаха, сложенный из вечных камней, был также построен царем Мэнни и стоял здесь, следовательно, гораздо дольше, чем пирамида в пустыне, с тех дней, дальше которых человеку не дано было заглянуть. Но в облике Мемпи седая древность представала не как там оцепенелым безмолвием, обурлящей жизнью, животрепещущей современностью, огромным городом, насчитывающим более ста тысяч жителей и множество разноименных кварталов, с путаницей извилистых, то на холм, то с холма уличек, где все так и кишело, так и пахло суетящимся, хлопочущим, чешущим языки людом, где к середине сбегали с обеих сторон ручейки сточных вод. Были здесь и смеющиеся кварталы богачей, где в радушном уединении, в веселых садах стояли прекрасно дверные особняки и зеленые с развивающимися флагами урочища храмов, где в священных прудах отражались затейливо расписанные стены палат. Были здесь и широкие, в пятьдесят локтей, аллеи сфинксов и обсаженные деревьями улицы, по которым катились повозки богатых. Их мчали горячие, украшенные султанами, кони, а перед конями бежали забыхавшие со скорохода, крича «Обрек! Побереги свое сердце! Будь на чеку!» Да, а брэк? Иосифу впору было сказать это себе и взять под надзор свое сердце, чтобы оно не впало в ненужную робость перед таким изысканным бытом. Ибо это был Мемпи или Мэнфи, как говорили здешние жители, смелым стяжением сокращая название Меннефру мира», что значило «останется красота мира». Амира был царь шестого поколения, который расширил изначальную крепость храма, пристроив к ней свою резиденцию и соорудил себе неподалеку пирамиду, чтобы в ней и осталась его красота. Менефру -э Мира и называлась прежде собственно только могила царя, но со временем и весь разрушился город. стал носить это название над гробем Мэнфи «Весы стран, царская усыпальница». Так странно, что имя Мэнфи было смело сокращенным именем могилы. Иосиф это очень занимало. Так небрежно, ради лишь об удобопроизносимости, могли назвать город только эти людишки, эти жители сточных улиц, эти тощие, серебра наперечет обитателей трущоб, в одной из которых находилось и пристанище измельтян, битком набиты разноплемянным людом сирийцами, левийцами, нубийцами, метанийцами и даже критянами, караван-сарай с грязным мощеным двором, где всегда было шумно от крика скота, бледбринчанья и завывания слепцов-музыкантов. Когда Иосиф выходил оттуда, перед ним открывались картины, знакомые по городам Родины, только как бы увеличенные и с египетским отпечатком. По обеим сторонам водостока цирюльники скоблили своих клиентов, а сапожники зубами натягивали полоски кожи. Ловкими, выпочканными землей руками, Похлопывали горшечники по вертящимся сосудам, распевая песни во славу хнума, творца, козлина владыки гончарного круга. Гробовщики мастерили подолговатые человекоподобные ящики с бородами, а из шумных пивных, под насмешки совсем еще зеленых, мальчишек выходили, пошатываясь пьяные. «Сколько людей!» Все носили одинаковые полотняные набедренники, одинаковую прическу. У всех были одинаковые лежевесные плечи и тонкие руки, и брови поднимали тоже все одинаково, наивно и бесстыдно. Их было очень много, и однообразная множественность настраивала их на насмешливый лад. Это было похоже на них потехе ради упростить приличествующее смерти пышное имя в короткое Мянфи, и это имя снова вызвало в груди Иосифа знакомые чувства, однажды уже им испытанные, когда он глядел с родного холма на город Хеврон и на наследственную усыпальницу предков, двойную пещеру, И благоговение, источником которого является смерть, смешалось в его сердце с приязнью, который вызвал в нем вид многонаселенного города. Это была тонкая и приятная смесь чувств, отличительная ему свойственная и тайно соответствовавшая тем двум назначениям, чьим сыном, а также шутки ради посредникам, он себя ощущал. Такой же шуткой показалось ему и ходовое имя могилы столицы, и его сердце склонилось к тем, кто упростил это имя, к тощим, все ребра наперечет, жителям сточных улиц, а поэтому он старался болтать с ними на их языке, смеяться с ними, и так же бесстыдно, как они, поднимать брови, что, кстати, удавалось ему без труда. Впрочем, он догадывался, и это было ему по душе, что насмешливость их объясняется не только их многочисленностью и направлена не только наружу, на остальной мир. Нет, жители Менфи потешались и над самими собой, зная, чем был когда-то их город, и чем он давно уже перестал быть. Их насмешливость была формой, которую в их большом городе приняла та угрюмость, что звучала в речах жителей брюзгливых жильцов Персобда. Жизни ощущение, отставшее от века древности, стало здесь веселостью, ироническим сомнением во всем, в том числе и в себе. Дело обстояло так. Некогда, во времена строителей пирамид, Египтом, по праву царской столицы, правил Менфе. висы стран — толстостенный город. Но из Фив на верхнем юге, из Фив, которых никто не знал, когда Менфе уже несметные годы пользовался мировой славой, оттуда, после черной поры смут и чужеземного господства, усилиями правящего ныне поколения потомков солнца, Пришли освобождение и воссоединение, и скипетр с двойным венцом перешли к Уазе, а Менфы, при прежней своей избыточной многолюдности и великой обширности, стал развенчанным царем, могилой своего величия, всемирно известным городом с дерзко укороченным именем смерти. Не следует думать, будто птах этот владыка в своем капище был оттесненным и обедневшим богом, как собду на востоке. Нет, имя его почиталось повсюду, и не было у человекообразного птаха недостатка в угодьях, приношениях и скоте. Это сразу бросалось в глаза при виде сокровищниц, кладовых, стоил и амбаров на усадьбе его храма. Владыка Птах, которого никто не видел, ибо даже когда он выезжал на своем струге, посещая какое-либо другое здешнее божество, его небольшое изваяние скрывалось за золотыми завесами, и только прислуживавшие ему жрецы знали его лицо. Владыка Птах жил в своем храме вместе со своей женой Сахмят, то есть могущественной, изображенный на стенах храма с львиной головой и, как говорили, любившие войну, и общим их сыном Нефертамом, прекрасным уже благодаря своему имени, но менее понятным богом, чем человекообразный Птах и жестокосердный Сахмет. Он был их сыном, а больше о нем ничего не знали, и ничего другого Иосифу не удалось о нем выяснить. Одно, впрочем, знали о что он носит на голове цветок лотоса, и поэтому некоторые считали даже, что и сам-то он, в общем, ни что иное, как эта голубая кувшинка. Но подобное неведение не мешало сыну быть излюбленным представителем Менфийской Троицы, И поскольку было точно известно, что голубой лотос, любимый его цветок, и прямо-таки выражение его сущности, его жилище было всегда украшено букетами этого красивого растения, и измаильтяне тоже не приминули преподнести ему голубой лотос, расчетливо отдавая дань его популярности. Никогда еще... Похищенно сын Иосиф, не приобщался к запретному так сильно, как здесь, если иметь в виду, что внушенный ему запрет выражался в требовании «не сотвори себе кумира». Птах недаром был богом, создававшим произведения искусства, покровителем каменотесов и ремесленников, о котором говорили, что его желания сбываются о мысли, осуществляются. Большое живище Птаха было сплошным кумиром. Его храмы, дворы его храма были полны изображений, высеченные из камня, гранита, известняка или песчаника, из дерева и из меди. Мысли Птаха населяли его палаты, где отсвечивающие росписи, увенчанные вязанками камыша колонны, слоноподобно вздымались от похожих на жернова оснований к позолоченному покрытому пылью карнизу. Вдвоем, втроем, в обнимку или поодиночке из стояли, шагали или сидели на престольных скамьях, у которых виднелись их дети, выполненные в гораздо меньшем масштабе. Здесь были кумиры царей венцах, исключковатыми жезлами, складчатых, расправленных у живота, на бедренных повязках или в повязках головных, крылья которых падали на плечи за оттопыренными ушами, кумиры с благородно непроницаемыми физиономиями и нежной грудью, с прижатыми кляшками ладонями, кумиры широкоплечих и узкобедрых, властителей седой старины, ведомых богинями, которые охватывали мускулистые руки своего подопечного негибкими пальчиками, меж тем, как сокол распрямлял крылья за самым его затылком. Опираясь на посох, смесистым носом и такими же губами, шагал рядом со своим непомерно маленьким сыном, высеченный из меди царь Нера, тот самый, кому этот город был обязан своим величием. Он, как и другие, не отрывал от земли, еще не шагнувшей ступни. Он опирался на обе ступни, он шел, стоя на месте, и стоял на месте идя. На сильных ногах, с поднятой головой, с прямоугольными плечами и свободно опущенными руками, отходили они от каменных пилястров, поднимавшихся со стыльной стороны их подножий, сжимая в кулаке короткие округлые палочки. Они сидели, как писцы, подобрав под себя ноги, занятыми руками и умными глазами глядели на зрителя поверх разложенные на коленях работы. Они сидели рядом, сомкнув колени, мужчины и женщины, раскрашенные в естественнейшие цвета кожи, волосы одежды, Они были как бы живыми мертвецами, как бы застывшей жизнью. Многим из них художники Птаха сделали глаза, и глаза страшные. Не из того же материала, что все изваяние, а вставные. Зрачком служил черный вплавленный в стекло камешек, а в камешек, в свою очередь, врезался кусочек серебра, и когда оно вспыхивало на свету, Широкие глаза кумиров сверкали настолько ужасающе, что под натиском этих мерцающих взоров нельзя было не закрыть руками лицо. Это были застывшие мысли птаха, населявшие его дом вместе с ним, с альвиноголовой матерью и с лотосом сыном. Сам этот человекообразный бог был изображен на стенах предела своего капища, В стенах сплошь волшебно расписанных сотни раз. В облике, несомненно, человеческом, но странно кукольном и как бы абстрактном, в профиль, так что видна была только одна нога с удлиненным глазом в обтягивающем голову к опоре, с искусственно укрепленными клином царской бороды и кулаки его вытянутых вперед рук, сжимавшие скипетр, и весь его стан были как-то странно, как-то очень уж общо и неподробно очерчены. Казалось, что он помещен в какой-то футляр, в какую-то тесную, сглаживающую линию оболочку. Казалось, если уж признаться по чести, что он закутан и забальзамирован. Что это было такое, и как обстояло дело с владыкой Птахом? Быть может, эта древняя столица обязана могильным своим именем не только пирамиде, о которой она названа, и не только своему былому, но еще и даже главным образом тому, что она является домом своего владыки. Иосиф знал, куда лежит его путь, когда его покупатели повели его в Египет, в страну, которой Иаков не одобрял. Он был совершенно убежден, что по своему положению он и должен быть здесь, что запретное для него не запретно, что оно, наоборот, пристало ему, и что в этом таится глубокий смысл. Разве в пути он уже заранее не дал себе имени, которое показывало бы, что он человек здешний? И все-таки он никак не мог избавиться от чисто отцовской неприязни к своему новому окружению, И его так и подмывало искуситься на этой страны вопросами об их богах и о самом Египте, чтобы они открыли всю правду не только ему, который ее и так знал, но и самим себе, ибо казалось, что они по-настоящему не знают ее. Так получилось с Менфийским булочником Батой, встреченным ими во время жертвоприношения Апису в храме Птаха. Кроме бесформенного бога, львицы, непонятного сына и застывших мыслей, там жил еще Хапи, великий бык, живое повторение Господа, зачатый от луча небесного света коровой, которая затем уже никогда не рожала. Ядра этого быка были столь же могучи, как ядра Мервера Вони. Хапи жил за бронзовыми дверями, В глубине открытой небу колоннады с каменными прекрасной работы парапетами, между колоннами, на полувысоте которых и проходили изящные притолоки этой ограды. На плитах двора обычно толпился народ, когда служители выводили сюда хапи из полумрака, его освещенного только светильниками стоила предела, чтобы люди видели, что Бог жив, и приносили ему жертвы. Один из таких молебнов наблюдал вместе со своими владельцами Иосиф. Это было любопытное, довольно-таки безобразное, но веселое зрелище, веселое благодаря хорошему настроению жителей Менфи, мужчин, женщин и топавших ногами детей, всей этой по-праздничному оживленной толпы, которая в ожидании Бога, смеясь и болтая, целовала. Так говорили они вместо «дела», Смоквый лук спивалась зубами, так что текло по щекам в арбузы, и привикала с разносчиками, торговавшими возле колом дарственными хлебцами, жертвенной птицей, пивом, курениями, медом и цветами.